Глава 39. Поднимающая небо песня. По небу подземных глубин разнеслась прелюдия шестого гимна владыки демонов сосед. Вот уж не думала, что эта тренировка пригодится здесь. Находящаяся в зале опоры Саша подняла руку над головой, чтобы поддержать небесный полог. «Мы споем и поднимем его». Несмотря на полностью истощенный вид, взгляд у Миши был полон твёрдой воли, и она тоже подняла руку к небу. «Точно!» «Сегодня буду петь до хрипоты!» «Пришло, и мне время выложиться на полную!» И Леонура и Зысия подняли руки к небу. «И я спою. Уверена, что мои ослепшие божественные глаза видят надежду!» «Думаю, так и есть, ведь это песня, исполняемая всеми жителями Агахи, Зиордала и Гадейсиолы!» Дидрик с Нафтой стали тянуться к небесам руками ещё сильнее, чем раньше. А затем достигшая кульминации прелюдия соседа подошла к концу... На миг музыка прервалась, и мир погрузился в тишину. Сейчас начнётся песня, которая определёт будущее подземных глубин. «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует! Кой-ко, кой-ко, кой-ко!» Это было самое что ни на есть широкомасштабное, настолько что содрогало подземные глубины хоровое пение. Их поющие голоса превращались в магию любви, и яркий свет из подземных глубин начал собираться в зале опоры. Не открывай, хей! Выбрасываемые вверх вместе с выкриком руки жителей подземных глубин сплетали их чувство воедино и направляли в небо. И, словно отвечая на их любовь и чувства, небесный полог с грохотом набрал высоту. Не открывай, хей! Небесный полог снова с грохотом поднялся, и небо удалилось по направлению к своему изначальному положению. Каждый исполняющий при помощи этой песни своей любви подпирал свой мир. «Не открывай их, запрятны это врата! Хей, хэй, хей! Перед вратами в замок Гегемона ревностно и чувственно пели и поднимали небесный полок, Рэй, Миса и Орден Драконих Рыцарей. Каждый выкрик «Хэй» сопровождался грохотом с небес. «Что же это? Что же это? Хей! В Гадейсиольской пустоши на отлогом холме стояли и руководили пением и подтанцовкой пяти тысяч верующих, восемь мудрецов-песноведов. Члены Зиордальского братства пели настолько искусно, что могли бы соорудить своим пением фонологический магический круг для стрельбы поющим пламенем. «Поделись со мной, боженька! Хэй-хэй!» Восемь мудрецов-песноведов пытались поднять небеса обеими руками. За счёт своих не имеющих равных красивым пением и мягкой, но в то же время страстной подтанцовкой, их чувство неуклонно... «Начни со стука в дверь!» «В сопровождении грохота!» «Нужно постучать!» «Нет уж никак нельзя!» Як, як, я! твердо поддерживали «Кой-ко! Кой-ко! Кой-ко!» и бурно толкали небо вверх. И затем их передающиеся через ликс чувства разносились аж до воздушного пространства Зиардала, что находился далеко отсюда. Те, кому в тот день на иноземной песни в Зеархейзе довелось услышать соседа, сейчас уже вернулись в свои города. Они тоже подняли руки, их направленное на поддержание неба пени разнеслось по всей стране. Они верили в чудо. Я сосед, просто сосед. И точно так же было в стране Агаха с её гордыми рыцарями. И хоть должен был, один совсем в гармонии жить я. Дидрих называл девочек и скоро владыки демонов драконями-дивами, и мало того, сейчас король Агахи сам вкладывал в эту песню свои пылкие чувства, чтобы опровергнуть пророчество. Протянулось незаметно, что же это, что же это? Это же демона рука хай! В таком случае остаётся лишь исполнить желание жизни меча, отдавать все силы и петь до хрипоты с гордостью рыцаря. И, разумеется, с раздался раздастся голосу владыки демонов, как ученики его академии, которые находились во дворце императора меча в качестве гостей. «Кто же он? Кто же? Он владыка демонов! Хей!» Вокруг будто одержимые чем-то сосредоточились, подняли руки вверх и запели изо всех сил. Что в Агахе, что в Зердале, что в Гадай Сеоле. Нет чего! В Писаниях священных, научу я всему! Кья, Кья, Кья! Имеющие разные учения, дракониды сейчас все как один пели соседа и сливали свои чувства в единое целое. Кое-ко, кое-ко, ко Желание защитить подземные глубины и подпереть небо. Ах, боженька, не знал я, что мир подобный существует! Три великие державы подземных глубин объединили свои силы ради общей цели, прямо как в тексте соседа. Словно они понятия не имели, что есть подобный мир, и каждый поднимал руки высоко по направлению к небу. Усилившись ещё сильней, чувства жителей подземного мира одно за другим стали преобразовываться в магическую силу и направились ко мне в замок Гегемона, параллельно подпирая небесный полог. Достигнувшие меня чувства обратились в белоснёжный свет из магической силы и начали подниматься вверх, Покрывая исходящую от всего моего тела чёрную колонну. Колонна стала чёрно-белой и подняла падающий небесный полок на его изначальную высоту. Однако... Эй, что нам теперь с этим делать, нас? Поднять-то мы его туда подняли, только вот вечно петь мы ведь не сможем? Сказала Саша. Не нервничай. У меня уже есть план, но... Нам пока не хватает чувств. Не хватает? Но откуда мы возьмём ещё? Верующая Зиордала? Спросила Миша. Я кивнул. Среди них ещё много продолжающих молиться и не подпирающих небо своими руками. Я взглянул на сидящего на коленях в углу зала опоры Голоруану. Таких, как он, например. Если голос подаст первосвященник, оставшиеся верующие Зиордалы наверняка начнут поддерживать небесный полог как в Агахе. Голоруана! Но стоило мне окликнуть его как... До да чего прекрасно сплочённый смёртных. Я даже не мечтал увидеть, как сердца, перегрызшихся друг с другом до такой степени... Трех великих держав подземных глобин станут настолько едиными. Краем глаза я увидел, как Верфлор довольно улыбнулась. Этот голос принадлежал медленно спускавшемуся в зал опоры с неба Селесу. Он прибыл раньше, чем я рассчитывал. Не думал, что царят еще смерти так легко победить. Он мёртв, и вряд ли ты сможешь его воскресить. Тебе оставило придумать более убедительную ложь. Скорее всего, ты применил ной джиниас. Чтобы не дать мне ощутить его магическую силу отсюда. Всё-то ты знаешь. Ответил Селис без особого волнения. «Он сражается с призрачными рыцарями из запретной гвардии. Братство занято поддерживанием небесного полога, так что он без прикрытия поющего пламени». Видимо, он просто сказал этот балды, Селис сделал невинные выражения лица. «Но до чего всё-таки это изумительно?» Приземлившись за лопоры, опоры, Селис улыбнулся, смотря за тем, как мы поддерживаем небесный полог. Беспрецедентная опасность, обрушившаяся на подземные глубины, объединила сердца верующих. Возможно, чем безнадёжнее ситуация, тем менее враждёбными и более сплочёнными становятся смертные. И чем ближе конец, тем красивее сияют их сердца. Селес неспешно направил на продолжающего молиться первосвященника Гулуруану два пальца. «Как же мне в таком случае поступить, если я желаю увидеть ещё более прекрасный мир?» На кончиках его пальцев промелькнула пурпурная молния, возле него уже был возведён магический круг в форме сферы. Чтобы приблизить желаемый всеми мир, мы должны просто ломать его всё больше и больше. Селис безжалостно выстрелил говестом. Выражение лица в этот миг у Гулраны было таким, словно он был готов к худшему. Яростная пурпурная молния подошла вплотную к первосвященнику, а затем отскочила. Первосвященник слегка поднял голову. В его набожном взгляде виднелись нотки лёгкого удивления, потому что на пути Селиса встал Дидрих. Он выгораживал Гулрану, пожирая пурпурную молнию ноджиазом. «Ты уже на пределе, Дидрих. Похоже, Анас слабо тебя делал. Знаешь, что будет, если ты съешь гаваст, когда твои основы так сильно досталась? Да фиг его знает!» Пурпурная молния мгновенно увеличилась в размерах, прошила наджаз насквозь и поразила Дидриха. «Ах!» Обожжённый гавастом Дидрих рухнулся на пол лицом вперёд. «Ваша опора в лице владыки демонов сейчас не может двигаться...» А иначе небесный полок упадет и нас всех раздавит. Он переживет это, да и я тоже не погибну. Возможно, ему даже удастся защитить кого-то из своих подчиненных. Смотря на нас, с подозрительной улыбкой, Селис добавил. Но все жители подземной глубины умрут, а мне не хотелось бы увидеть столь развязки. Сели снова посмотрел в сторону Глуруана и Дидриха. Ха, к чему эти игры? Если хочешь убить меня, то сейчас твой единственный шанс. Ты не понимаешь. «Насколько бы непослушным ты ни был, ты всё ещё мой сын. Ни один родитель не будет всерьёз из-за проделок своих детей. Меня это тоже касается». Без колебаний заявил Селис. «Интересно, насколько он серьёзен. К тому же я не стану недооценивать тебя. Ты, вероятно, вполне сможешь сражаться, не двигаясь с места, даже продолжая поднимать небесный полог. Селис пошёл вперёд с громовым мечом в руках. «Но этой силы мало подходит для защиты чего-либо». Он не спеша двигался в сторону Гулруана и Дидриха. Ты не сможешь защитить их, параллельно поддерживая небесный полок. Думаешь? Перед Целисом упали снежные луноцветы и превратились в Аркану. Она создала в своей руке меч божественного снега раконород, и тут Целис вдруг улыбнулся. Привет, богиня абсурдности. Он выпустил из рук громовой меч, его окутали пурпурные молнии, после чего тут же раздался громовой раскат, и молния ударила возле ног Аркана. Грамовый меч был ванзен в пол прямо перед ней. Аркана озадачно посмотрела на Селеса. «Теперь всё идёт в соответствии с твоим планом? В конце ты придашь меня, а затем владыку демонов. Ведь именно ради этого ты продолжала обманывать всех вокруг всё это долгое время». Выражение лица Аркана никак не изменилось, и Селес продолжил. «Все восемь богоизбранных сейчас находятся в подземных глубинах, поэтому если небесный полок упадёт, в живых останемся только мы с лыгой демонов». Я один из восьми, которому был дарован титул глупца. Если убьёшь меня, то победитель отборочного суда будет определён. Он добродушно улыбнулся. Надеюсь, тебе удастся добиться того, чего ты хочешь на самом деле, Аркана.